Глава 36. Сидя на кровати, я с каким-то мрачным удовольствием наблюдала за тем, как дочь графа Редфорда пытается навести порядок в своей части комнаты. Как я и предполагала, все ее многочисленные наряды и аксессуары не уместились в шкафу, и теперь груды вещей занимали кровать, свободные стулья и даже часть стола, хотя, помнится, его занимать ей не разрешалось. Оливия пыхтела, фыркала и топала ножками, словно капризный ребенок. Через пару минут лоб и затылок девушки заблестели от пота, а идеально уложенные локоны начали растрепываться. «Держу пари. У себя дома она ничего тяжелее швейной иглы не держала. Привыкшие к армии прислуги готовы исполнить любой каприз». Погруженная в работу, Оливия больше не удостаивала меня своим вниманием. Она даже не смотрела в мою сторону. Я уже начала надеяться, что наше противостояние закончилось, но мои ожидания оказались преждевременными. Вечером в комнату заявились две ее подружки. «Ты собираешься здесь сидеть?» Оливия дернула плечиком и поправила волнистый локон, выбившийся из пышной прически. Хотя назвать это произведение парикмахерского искусства «прической» теперь можно было с большой натяжкой. Ее подруги захихикали, бросая на меня презрительные взгляды. «Вообще-то, это и моя комната тоже», – спокойно ответила я, не поддаваясь на провокацию. «И я имею полное право находиться здесь, когда захочу». Оливия прищурилась, явно не ожидая от меня такого отпора. Ее подруги перестали хихикать и переглянулись, почувствовав нарастающее напряжение. «Ну, конечно, ты имеешь право», – процедила Оливия сквозь зубы. «Но, может быть, тебе стоит найти занятие поинтереснее, чем сидеть здесь, пялиться на нас и подслушивать чужие разговоры?» Я усмехнулась, не отводя взгляда от ее злобного лица. «О, не волнуйся!» У меня есть чем заняться, например, понаблюдать за тем, как ты пытаешься справиться с элементарными бытовыми задачами. Это довольно забавное зрелище. Щеки Оливии вспыхнули от гнева. Она явно не привыкла, чтобы кто-то осмеливался дерзить ей. Но прежде чем девушка успела найтись с ответом, одна из подруг, высокая блондинка с острым подбородком, шагнула вперед. Да как ты смеешь так разговаривать с ней? Возмутилась она. «Ты хоть знаешь, кто она такая?» «О, прекрасно знаю», – сдержанно ответила я. «Избалованная аристократка, которая считает, что весь мир должен крутиться вокруг нее. Но здесь в Академии мы все равны, и вам придется с этим смириться». Я сама не ожидала от себя подобной язвительности. «Откуда что берется?» Повисла напряженная тишина. Оливия и ее подруги буравили меня злобными взглядами, но я не отводила глаз, твердо решив отстоять свою позицию. Наконец Оливия фыркнула и отвернулась, всем своим видом демонстрируя презрение. «Пойдемте отсюда, девочки», – бросила она через плечо. «Нечего тратить время на эту деревенщину». Подруги послушно последовали за ней, и через мгновение дверь за ними захлопнулась. Я перевела дыхание, чувствую, как градус напряжения потихоньку падает. Это была маленькая победа, однако расслабляться было нельзя. Как жаль, что я не знаю ни одного защитного заклинания. А если Оливии захочется ночью подстричь мне волосы или изукрасить новую форму? Не спать я тоже не могу». Я инстинктивно сдавила пальцами запястье, которое еще пару недель назад сковывал турмалиновый браслет, как вдруг в комнате начал проявляться образ, сотканной, казалось бы, тысячи черных нитей. Мое сердце бешено заколотилось, я застыла на месте, не в силах пошевелиться. Фигура становилась все более отчетливой с каждой секундой. Высокий силуэт, широкие плечи. Благородная осанка. Из клубящейся тьмы медленно проступали черты лица, волевой подбородок, точёные скулы, пронзительные глаза цвета грозового неба. «Эймунд», — прошептала я, не смея отвести взгляда от материализовавшегося в комнате дракона. «Приходи к главным воротам Академии». Без особых прелюдий отозвался он. У меня для тебя есть сюрприз. Эймунд исчез так же внезапно, как и появился, оставив меня в полном недоумении. Я еще какое-то время сидела на кровати, не смея шелохнуться, пытаясь осмыслить его слова. Сюрприз. какой такой сюрприз мог подготовить для меня дракон? Мой разум лихорадочно перебирал различные варианты, но ни одна здравая мысль так и не пришла в голову. Любопытство постепенно брало верх над растерянностью. Придется проверить. Настойчиво подталкивал меня внутренний голос, и я наконец решилась. Встав с кровати и расправив образовавшиеся на юбке складки, я вышла в коридор, а оттуда направилась к выходу в сторону главных ворот, которые слегка поблескивали и потрескивали, отсковывающей их магии. Эймунда нигде не было видно. На мгновение в сердце закралось подозрение. Неужели обманул? Но тут я услышала подозрительное шуршание. Обернувшись на звук, я увидела дракона. Мужчина стоял за широким дубом, указывая рукой куда-то в сторону. Проследив за его жестом, я едва не потеряла дар речи. Не веря своим глазам, я сделала несколько неуверенных шагов вперед. Да не! Этот голос. Я сразу узнала его. Узнала эту походку, эту худощавую фигуру, это лицо, эту прическу, которая никогда не менялась. Слезы брызнули из глаз, а сердце начали переполнять радость, боль и тоска. Чувства смешались в один ошеломляющий коктейль. Двуликий. Чуть дыша промолвила я, подходя к забору. Девочка моя. Глаза Мотти были красными и опухшими от слез. «Как же я рада тебя видеть!» Я подошла ближе и схватилась за решетки, но тут же отскочила. Магия, охраняющая Академию, ударила меня точно крошечная молния. «Какая же незадача! Даже сейчас, когда мы наконец встретились, нас по-прежнему разделял барьер!» Жадно всматриваясь в лицо Мотти, я пыталась запечатлеть в памяти каждую ее черточку. Столько вопросов роилось в моей голове, столько слов рвалось наружу. Моти, как ты здесь оказалась? Ты в порядке?» Женщина улыбнулась сквозь слезы. «Все хорошо, моя девочка». «Мотти, милая моя Моти, я так по тебе скучала, ты даже не представляешь!» «Мне хотелось обнять ее, но я не могла». «Пять минут». Внезапно раздалось у меня над головой. Я совершенно не заметила, как к нам подошел дракон. Эймунд улыбнулся уголками губ и, проведя по решетке, открыл небольшой проход, ведущий на улицу. «Спасибо». Дыхание перехватило от переполнявших меня чувств. «Неужели это правда происходит?» «Не буду мешать, но, пожалуйста, не отходи далеко», — предупредил Эймунд, сверкнув черными глазами. Я кивнула, смахивая с щёк солёные слёзы, и, протиснувшись сквозь образовавшийся проход, кинулась в объятия своей няни. Мотти крепко прижала меня к себе. Ее запах, такой родной и теплый, окутал меня. На миг показалось, что я вернулась домой. «Как ты, моя дорогая?» Все, всё хорошо. А как ты? Как мама?» «Мама? Где она? Неужели осталась одна в Блэктауне? Нет, моть бы ее не бросила. А если произошло худшее?» Сердце ухнуло вниз, и к глазам вновь подступили слезы. «С ней тоже все хорошо», — успокоила меня няня. «Она здесь». «В столице». «Правда?» «Правда. А что еще лучше и неожиданнее, она в своей комнате». «Да-да, в своей старой комнате в поместье Мару. Там, конечно, не убрано и пыли полный воз, но мы с Аннет мигом поставим дом на ноги. За это можешь не беспокоиться». «Я... Я не понимаю. Я уже ничего не понимаю». Мотти прищурилась и взглянула через моё плечо в сторону Академии. Проследив за ее взглядом, поняла, что она смотрит на Эймунда. «Нет». «Не веря, что это действительно правда, помотала головой?» «Да», — кивнула Мотти. «Дракон. Это он перевез и меня, и твою мать. Выделил комнаты в поместье. Знаешь, я до сих пор не могу прийти в себя». Когда он заявился в наш дом в Блэктауне, няня мрачно рассмеялась. «Меня чуть удар не хватил. Сначала я тоже не поверила, как и ты сейчас. Но вот я здесь и...» Двуликий. Я снова обняла няню. Расставаться не хотелось, но тут за забором послышался шёпот. «Пора». Эймунд потянул ко мне руку через портал. Иначе вас могут увидеть. Иди, милая, мы обязательно с тобой еще встретимся. Мотти накинула на себя капюшон дорожного плаща и не спеша побрела вдоль улицы в сторону главной площади. Взяв дракона за руку, я проскользнула через портал, но, зацепившись ногой за какую-то корягу, едва не впечаталась ему в грудь. Эймунд успел ловко перехватить меня, крепко удержав за плечи. Его прикосновение было таким надежным и уверенным, что на мгновение я забыла, как дышать. Не знаю, сколько мы простояли вот так, глядя друг другу в глаза. Казалось, прошла целая вечность, пока я, наконец, не сказала, слегка задыхаясь. «Спасибо». Эймунд улыбнулся мягко, нежно. Его правая рука поглаживала меня по плечу, посылая волны тепла по всему телу. «Это то немногое, что я могу для тебя сделать», — проговорил он низким бархатным голосом. Он заглянул мне в глаза, и в этот момент весь мир вокруг перестал существовать. Были только мы вдвоем, здесь и сейчас, в этом тихом безмолвии ночи. Я чувствовала, как тепло его рук проникает сквозь тонкую ткань платья, согревая и успокаивая мою измученную душу. В его объятиях я ощущала себя в полной безопасности, словно за каменной стеной. Мысли метнулись к Мотти и маме. «Они сейчас здесь, в столице. И от них меня отделяет всего лишь одна лига, это каких-то полчаса на экипаже. А что самое главное, они в безопасности. Джереми, даже если узнает, до них не доберется». Это единственное, в чем я была полностью уверена. «Скоро ты сможешь их навестить», — прошептал Эймунд, словно прочитав мои мысли. Его глубокий, проникновенный голос действовал умиротворяюще, унимая тревогу. «Вспомни слова ректора», — продолжил он. «Разрешения на выход даются за хорошую успеваемость и дисциплину». «Я...» «Я буду очень стараться!» Жаром выпалила я, вскинув на него горящий решимостью взгляд. «Обещаю, я буду лучшей студенткой в Академии!» Эймунд тихо рассмеялся, и в его смехе слышалась теплота. «Верю». Глаза дракона сверкнули, а после он резко обернулся, словно уловив какой-то подозрительный шум, но я ничего не услышала. «А теперь иди в общежитие. Тебе нужно хорошенько выспаться и набраться сил перед завтрашними занятиями». «Спасибо! За всё!» Еще раз с чувством поблагодарила я и неохотно шагнула в сторону на вымощенную плиткой дорожку, ведущую к женскому корпусу, но тут же остановилась, замерев в нерешительности. В голове против воли всплыл образ моей противной соседки Оливии. От нее можно ждать чего угодно. «Что такое?» Почувствовав мое беспокойство, спросил Эймунд. «Ничего». Помотала головой, натянуто улыбаясь. «Все хорошо. Спокойной ночи». «Говорить дракону о проблеме по имени Оливия Редфорд мне не хотелось. Нет-нет-нет». С этой избалованной девицей я должна разобраться сама. С этими мыслями я решительно направилась в сторону общежития, но краем глаза заметила, что Эймунд все еще стоит и задумчиво смотрит мне вслед.